Номер 42. Рождённый ползать может и летать. Четыре жизни бабочки. Большинство живых существ рождается, живёт и умирает в одном и том же теле, не претерпевая значительных внешних изменений. Но есть и такие, кто в течение жизни умудряется побыть совершенно разными созданиями. Как правило, это насекомые личинки которых абсолютно ничем не похожи на взрослых особей. Начальная стадия жизни бабочки — яйцо. Самка десятками откладывает их на листья или стебли растений. Продолжительность существования в этом облике — от одной до двух недель. Дальше происходит превращение. Из яйца появляется личинка бабочки — гусеница. В этой неуклюжей многоножке с толстым тельцем совершенно невозможно опознать изящную лёгкую бабочку, порхающую с цветка на цветок. Гусеница стремительно поглощает растительную пищу, набирая запасы для следующей стадии жизненного цикла и приводя садоводов в отчаяние своей прожорливостью. Сформировав достаточный запас питательных веществ, гусеница окукливается становится чем-то вроде мумии, укутанной в кокон. Она прячется в густой листве, не ест, не пьет и занята только одним делом — формированием тела будущей бабочки. У куколки постепенно появляются зачатки крыльев, лапки, хоботок и другие органы. И вот, наконец, наступает тот день, когда из серого невзрачного кокона На свет появляется одно из самых ярких и красивых созданий природы — бабочка. Она забирается на возвышенность, расправляет свои пестрые крылья и, не теряя времени, отправляется в первый полет. За короткую жизнь, которая будет длиться от нескольких часов до пары недель, ей нужно успеть оставить потомство. Всю работу делает гусеница. А вся слава достается бабочке. Джордж Карлин